Глава седьмая. Хозяйственная суета и большие планы на будущее. Я мрачно глядел на лежащую у ног мертвую курицу и слушал горестно причитающего над убиенной птицей тезку. «Ласточка моя!» Едва не рыдал мой хозяйственник. «Как же так-то, господин? За что птичку прибили? Она ж по три яйца в день сносила, кормилицу загубили, как есть загубили». «Знала ли птичка безвинная? Ведала ли несчастная?» «Хватит уже!» Вздохнул я обеими руками, держа в охапке щупальца. Я и не заметил, как она под ноги сунулась. «А вот они!» Я кивнул на подергивающиеся ледяные отростки. «Они заметили!» «И приголубили птаху!» Прогудил нависающий надо мной здоровяк. «Да так быстро, что и не углядели! Бац, и нет курицы!» «Только пух полетел, и всегда не так, господин!» «Угу», — с досадой отозвался я. «Потому и не захожу в пещеру, чтобы они бед не натворили. А за курицу уж извини, тезка, сожалею». «Эх!» — поник головой тезка. «Суп будет, если это мясо еще съедобно». Я лишь вздохнул, злясь на самого себя. «Сказать нечего». Едва рассвело, я, сжигаемый нетерпением, отправился на осмотр новых хозяйственных построек и едва успел дойти до курятника, как оттуда выскочила сладострасно-клокочущая курица, преследуемая по пятам взбудораженным петухом, и угодила дуреха прямиком под удар щупальца, да так, что только перья взвились. Слава создателю, петуху удалось спастись от столь жестокой смерти, и сейчас он с подозрением косился на меня одним глазом, сидя на крыше курятника. «Лучше бы вы этого негодника пришибли!» В сердцах буркнул тезка, погрозив петуху кулаком. «Гоняет их почем зря! Словно бес в него вселился! Фу на тебя!» Кашельнув, я отступил на пару шагов назад и самым будничным тоном произнес. «Думаю, в курятник заглядывать не стоит!» «Да уж, господин!» — хохотнул Рикар. «Еще одна сдухшая курица!» «И с нашим главным жадюгой приключится сердечный приступ!» Тезка недовольно засопил, но ничего не ответил. «Тогда осмотрим коров?» — бодро произнес я, но мой призыв не оценили. «Коров? Да что на них смотреть-то, господин?» — всплеснул руками тезка, едва не выронив погибшую курицу. «Что вы, коров не видели, что ли? Стоят себе, жвачку пережевывают».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 Припечатал я, и хозяйственник едва не подавился, а Рикар уже не мог сдерживаться и согнулся в припадке хохота, держась руками за живот. «И верно, говорите, господин», — с натугой выдавил из себя теска. «Совсем я обленился?» «Ладно, тебе на себя напрасленно наводить», — усмехнулся я. «Так и скажи, как есть, боюсь за сохранность коров, которых куда меньше, чем куриц».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 Особенно меня вывела из себя заваленная снегом стена и обледеневшие ступени лестницы. Пусть они и переживали за меня, но это уже слишком. О какой обороноспособности можно говорить, если ноги скользят на льду, а сложенные на вершине стены бревна и камни смерзлись в единое целое? Захочешь скинуть на головы врагов бревно, да и не сможешь? Поди попробуй отдери его, примерзлое от стены». Так что сейчас все свободные мужчины и подростки постарше, включая бывших пиратов с островов, убирали завалы снега. Деревянными лопатами скидывали снег с крыши построек и стены. Скалывали лед со ступенек лестницы и чистили двор в тех местах, где пролегали ведущие к самым важным местам тропинки. Покосившись намашущего лопатой бородача мукрия, молча прошел мимо. До полудня и решил не торопить их с ответом. Пусть хорошенько подумают. Поглядят на меня при дневном свете, а там уже и решат.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 буркнул Рикер, пиная попавший под ноги к льда. «Господин, вы что-то сказать хотели?» «Да», — кивнул я. «Хотел. Начну с самой маленькой новости. Сегодня утром, до того, как ты пришел, ко мне пришел вестник из королевской канцелярии». «Вестник?» — удивленно поднял брови Рикер, понижая голос. «Чего хотят ироды? Проверяют, живы ли мы еще?»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 «Сказать, что я был ошеломлен, это значит не сказать ничего. Я был ошарашен до глубины души». Рывком сев, замотал головой по сторонам и собрался уж было ущипнуть себя за щеку, чтобы убедиться, что не сплю. Сделать это не успел, потому как тут же пришел еще один вестник с точно таким же сообщением, окончательно убедив меня в реальности происходящего. Это был не сон». Оставшееся до прихода Рикара время, я слонялся по темному двору и напряженно размышлял, пытаясь ухватить суть. Единственный вывод, к которому я пришел — дело нечисто. Смердит, как полежавший на солнце солнцепёке труп. «Вот такие дела, дружище!» — закончил я рассказ, помедлил, давая Рикару собраться с мыслями и спросил. «Ну, что думаешь?» «Ложь!» — здоровяк рубанул воздух ладонью. Я б еще поверил, верни они вам только титул, эко невидаль, на бумажку печать шлепнуть. Пером пару раз черканул и всего делов. Безземельных дворян полным-полно. Ну чтобы плодородные земли, деревню и замок вернули, да ни в жизнь этого не сделают! Лжа, как есть, господин, неужто вы поверили? Нет, не поверил, хмыкнул я, подтаскивая к себе парочку излишне любопытных щуполец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 Я кивнул на лежащее перед нами ущелье. «Ущелье?» — переспросил Древен, покосившись на задумчиво молчащего Койна. «Хозяйство за стеной оставлять предлагаете? А если шурды опять придут, да и без них опасности хватает?» «Поэтому придется построить еще одну стену», — спокойно ответил я. «Я хочу перекрыть ущелье». «Дык, уже перекрыли, господин!» Все еще не мог взять в толк мои слова Древен.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 «Я осознаю, что это будет очень долгая и очень тяжелая работа, а двигаться она будет медленно. Если честно, не будь с нами друзей-гномов, я бы не стал и задумываться об этом. Да и сейчас это лишь мои мысли вслух. В строительстве я разбираюсь куда хуже вас. Сейчас хочу одного, чтобы мои мастера задумались над самой возможностью. Посидите, подумайте, начертите планы. Да вы и сами знаете, можно не объяснять. Сроку вам на обдумывание, до моего возвращения».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 и после такой вот добровольной отсидки я превращусь в пускающего слюни сумасшедшего. Так, сейчас разговор не об этом. Коин Древен, вы поняли, чего я хочу? «Поняли», — на этот раз ответил Коин, и, судя по загоревшимся глазам, моя идея пришлась ему по душе. «Одно могу сказать прямо сейчас. Это возможно. Камень здесь добрый, крепкий, но сроки... С нашими силами это...» «Это до второго пришествия Создателя», — чётко произнёс Древин. «Стену поставить мы сможем, но ведь вы не этого хотите, господин, верно?» «Верно. Мне нужна крепость», — я взглянул прямо в глаза мастера. «Включаю башни и мощные ворота, и четыре дозорных башни на вершине скалы, чтобы углядеть врага ещё на подступах, а не когда он уже стучится к нам в дверь. Повторюсь».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 Я не вижу. «Но, господин, не мне вам возражать, но не стоит ли ограничиться половиной скалы? Сколько живу, но о настолько огромной крепости мне слышать не приходилось. Построенная гномами твердыня и та меньше была». «Как раз тебе и надо возражать», — усмехнулся я, отступая назад и выпуская из рук рвущиеся на свободу щупальца. «У кого как не у тебя совета спрашивать?»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 В общем, у них развито все. Они не просто обитают в этих землях, они считают себя здесь полновластными хозяевами и поэтому не стоят на месте. Развиваются. Уверен, по просторам диких земель у них разбросаны гнездовища, поселения или даже мелкие города, о которых мы не знаем ничего. Есть четкая иерархия управления. Младший вождь, вождь, старейшины, правитель со странным именем Нерожденный. Они умудрились сохранить громоздкие штурмовые метатели. Значит, есть где их хранить, есть где укрыть метатели от непогоды. У многих шурдов я видел и даже привез сюда железное оружие. Крайне плохой металл, но все же металл!» «Видел я их, господин!» — пренебрежительно выпятил губу здоровяк. «Хлам! Сразу на перековку отправил бы к гномам!» «Хлам!» — согласился я. «Но все же получше, чем вытесанные из камня ножи. У них есть кузница, рекар!»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 «Вот только народец у них получается какой-то хилый!» — презрительно поморщился Рикар. «И не богохульствуйте, господин! Тарис не бог! Ладно, я уже привык к вашим словам, но вот остальным такое слышать не стоит!» «Это к слову!» — отмахнулся я. Но Тарису и впрямь удалось нечто невообразимое. Он создал из забытого всем племени гоблинов новую расу, злобную и борющуюся за жизнь всеми доступными способами как и любой новорожденный зверёныш. А насчёт их хилости и уродливости ещё неизвестно, что произойдёт через десяток поколений. Я сам толком не понимаю, о чём веду речь, но верю в свою правоту. Шурдам нужно только время и ничего большее. Время и ещё раз время. Поэтому давить их надо прямо сейчас. Не сидеть в тонкой скорлупе и надеяться на лучшее, а проводить карательные рейды.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 Здоровяку потребовалось много времени, прежде чем он нарушил повисшее молчание. «Вы изменились еще больше, господин», — тихо произнес он. «Да, знаю», — мрачно кивнул я. «А может, просто устал быть слепцом, надеющимся на лучшее? Рикард, сейчас мне надо разобраться с наследством Кассиуса Ван Лигеса. Прикажи принести сюда стол, камью и мою сумку». «Да, господин». «И еще». Помедлив, я продолжил. «Быть может, я никогда не избавлюсь от ледяного недуга. Может быть, это проклятие на всю мою жизнь. Тот угол двора, где я провел нынешнюю ночь. Там надо прорубить скалу и соорудить для меня личный ледник. Ничего особенного. Пятишаговый коридор и квадратную комнату. Если не найду способа излечиться, то для меня это будет единственной возможностью пережить жаркую пору». «В той же стене следует сделать еще один ледник, только раз в двадцать больше. Не думаю, что сгархи придут к нам на поиски защиты, но следует быть к этому готовым. Пока зима не кончилась, надо завершить оба убежища и забить их льдом и снегом». «Сделаем, господин. Дел не хитрое, отозвался Рикер и, тяжело ступая, направился к лестнице. «Сейчас принесут все необходимое».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 «Плечи у этих смиренных монахов были поширше моих, да и морды особой благостью не отличались». Впрочем, тогда этому событию никто особого значения не придал. Были куда более важные дела. А поскорее пуститься в обратный путь отряду хотелось и без наказа священника. Стоило благополучно попасть внутрь городка, как они тут же занялись делом, благо каждый давно знал, что ему делать, успели многократно обговорить все в пути». Коплей продажей занялся наш хозяйственник, за один день узнавший, где расположены скотные дворы, где проживают скупщики мехов, и нанесший им продолжительные визиты, во время которых не погнушал сорвать глотку за каждый медяк. Закупил столь нужных нам животных и птицу, приобрел с десяток мешков пшеницы, столько же овса и других семян. Он же нашел, где приобрести восемь неказистых деревенских саней, призимистые, с широко расставленными полозьями и, что самое главное, вместительные.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 Мечи, боевые ножи и лезвия топоров без рукоятей он приобрел в на лавке подгорного народа, пользуясь предоставленной ими солидной скидкой, полученной с помощью приданного к отряду гнома. Родичи всегда договариваются. Оружие покупали простенькое, без украшений и прочих изысков, но качественное. А большего нам и не требовалось. У нас появилось все необходимое для кузнечных работ. Пусть ничего такого особенного, но все же...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 Вот только смысл я мог уловить немного, как не пытался. Непонятно, где начало и где конец. Немного подумав, вооружился магическим пером и, открыв книгу для заметок на чистой странице, принялся переписывать все подряд, старательно копируя до последней закорючки. Спасибо, почерк был разборчивым, и даже претензий на каллиграфичность не было. За прошедшие столетия чернила лишь выцвели, но не исчезли. Копирование заняло полчаса. Наполненные моим старательным пыхтением и сдавленными ругательствами, когда при попытке расправить очередной обрывок, он распался прямо у меня в пальцах. Хотя я пытался прикасаться как можно нежнее, в железных шипастых перчатках-то да еще и ледяные отростки с любопытством снуют над столом. Один раз самое наглое щупальца умудрилось выхватить у меня из пальцев перо, и я едва успел забрать драгоценные стила до того, как его сломали.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 Но что мне радости в бесполезном металле? Письмо от императора Мизерана. Выражает сочувствие. Наказывает мужаться и надеется на лучшее. Обещает послать умелого. С пьяных глаз случилось смертоубийство в одной семье. Приказал четвертовать прилюдно. Неповадно. В провинциях творится что-то неладное. Принц Тарис вошел в силу. Горе мое настолько сильно, что не описать словами. Прибывшие от императора исцеляющие и сведующие в лекарстве Святой Отец не смогли ничего поделать. По их словам, все члены тела Расиуса в порядке что-то разладилось в голове, оборвалась связь. Опять надоевшие слова и наставления лживые утешение и наставления, Святоша с благостной мордой велит молиться изо всех сил и намекает на крупное пожертвование церкви.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 Никогда не думал, что стану одним из этих проклятых создателем. Выбора нет. Ради любимого сына готов отправиться прямиком в клокочущий ад. С каждым днем я понимаю больше. Купил все необходимое. Парящий должен доставить несколько кусков горной слезы. Жена начала волноваться, пытается узнать, почему я запираюсь в северной башне. Отмалчиваюсь. Парящий доставил все необходимое для продолжения работы.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 Более чем странный отряд, трое священников, несколько магов. Я сказался больным, но велел управляющему ни в чем не отказывать. Моих людей не пускают на борт шхуны, просят лишь материалы для подчинки, все сделают сами. Что-то скрывают? Предводитель отряда не расстается с оружием. Не по мою ли душу? Нет сомнений, похоже, я стал слишком подозрительным. Отложил осуществление своей мечты до отбытия шхуны. Лучше не рисковать.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 Недоверчиво осведомился я, с трудом удерживая в руках бьющийся на ветру пергамент. Здесь, на вершине подковы, всегда ветрено. Разительный контраст по сравнению с едва заметной поземкой внизу под защитой стен. «Может, пониже сделать?» «Не сдует!» «Не сдует!» В один голос ответили Древен с Коином, и их обоюдная уверенность меня более чем порадовала. Значит, провели над чертежом сторожевой башни не один час, выверяя и перепроверяя каждую деталь. Безмолвно кивнув в знак того, что услышал и принял их слова к сведению, я вновь сосредоточил внимание на тщательно прорисованных линиях каменной башни, пока еще существующей лишь на пергаменте и в наших головах. Квадратное в сечении и довольно тонкое в поперечнике. Именно поэтому я уточнил, устоит ли столь хрупкая на вид конструкция под напором здешних ветров. На самом верху небольшая площадка, окруженная каменным бордюром по грудь взрослому человеку и увенчанная островерховой деревянной крышей, держащейся на пяти столбах. Гранитная опорная колонна в центре и четыре деревянных по краям. На площадку можно попасть по крутой деревянной лестнице, идущей по стенам. «Всего четыре человека стражей», — пояснил Коэн, тыча узловатым пальцем в чертеж. «Двое наверху стражу несут, еще двое внизу отогреваются. Это зимой. Летом можно и меньшим количеством обойтись». «А почему сразу двое на посту?» — Поскрюп я, заросший им подбородок. «Там и один страж все уладит, если, конечно, на посту спать не будет». «Углядит!» — согласился прислонившийся к калистому выросту рекар, чтобы хоть немного защититься от пронзительных порывов завывающего ветра. «Это я так решил, господин. Строго по старому имперскому закону, по порядку несения стражи в дальних пограничных форпостах и прочих укреплений в военное время». «Вот оно как!» — хмыкнул я. «Причина?» «С одним человеком все может случиться, господин», — пояснил Рикар. «Сердечко прихватит внезапно, сон смотрит, живот скрутит, али просто отвлечется куда...» Одним человеком только в мирное время обходится и то, если башня внутри основанного укрепления, например, в замке там или в крепости. А в тех, что подальше стоят, на дальних подступах, так там бывает до десятка стражников с капитаном во главе и ночуют там же. Сменяют их раз в две недели. Но нам такое без нужды. В зимнее время четыре стража, чтобы почаще сменяться могли на такой холодине, а в летнее время парой человек обойдемся». «Э, парой гномов!» Ревниво встрял Коин, и стоящий у подъемника его сородич довольно ухмыльнулся в бороду. «Или гномов!» — кивнул Рикар. «В общем, план дельный, и учитывая, где будет стоять башня, мы во многом выигрываем. О той же обороне башни думать не приходится. Кто сюда доберется на такую высоту-то? Потому и дверь простенькая, деревянная, лишь бы от ветра и холода защищала. Площадка открытая». Бойницы, опять же, не требуются, а обзор все лучше. А такая высокая башня, чтобы второй изгиб ущелья был как на ладони?» Поспешил вставить словечко Древин, опасаясь, что здоровяк все расскажет без вмешательства мастеров. «Так что скажете, господин? По сердцу пришлось или недовольны чем?» «По сердцу пришлось!» Рассмеялся я, аккуратно складывая пергамент и возвращая Койну. «Три башни возводить будете, правильно?» «Да, друг Корис», — закивал гном, бережно пряча чертеж за пояс. «Пока второй стены нет, трех башен хватит за глаза. По одной, по обеим сторонам ущелья и одну башню на вершине Тельной скалы. Там же вырубим в камне площадку для метателя». «Метатель? Тот, что притащили с собой шурды?» — переспросил я. «Тогда я не подумал, что он может нам пригодиться. Его не сожгли?» «Сжечь метатель? Да вы что, господин!» — фыркнул здоровяк. «Я бы скорее себе руку по локоть отрезал». «Разобрали, перенесли во двор и положили под навес», — просветил меня Древин. «Некоторые детали порядком износились, но заменить их труда не составит». «Великолепно! Когда собираетесь вырубать площадку под него?» «Когда снег сойдет!» — опустил меня с небес на землю Древин. Сейчас толком и не разберешь ничего, да еще и трещины повсюду. Да, задумчиво протянул я и покосился на напрягшегося здоровяка. Некоторые уже убедились в этом на собственном примере. Здоровяк закашлялся, а я продолжил мысль до конца. Тогда займемся этим к весне, а пока и так есть чем заняться. Все, пошли отсюда. Я холода не чувствую, а вы уже задубели. Привычным размашистым жестом я забрал щупальца вместе и пару раз обмотал получившийся жгут вокруг левой руки. Для надежности. И только потом встал на заскрепевший под нашим общим весом подъемник. Коин перекинулся парой слов на своем языке с оставшимся наверху гномом и пояснил уже на общем. «Велел не зевать и по сторонам поглядывать». «А я сейчас еще одного туда отправлю», — поддакнул Рикар. «Толку-то!» Вновь завелся я. «Помню, мне пришлось долго глотку рвать, прежде чем нас заметили, хотя бы дошли к самой стене. Ладно, проехали. Коин, что ты слышал о Кассиусе в Анлигасе? Последний владыка острова Гангрис присоединился к отряду защитников в походе за головой Тариса». «Да ты и сам все перечислил», — пожал плечами гном, глядя на меня снизу вверх. Геройский погиб в сражении, совсем немного, не дойдя до Инкертиала. Думаю, теперь ты знаешь куда больше стрелей. ведь раньше никто не ведал, где именно находится могила Кассиуса, пока ты ее не нашел. «Пока она меня не нашла», — мрачно буркнул я, глядя на медленно проплывающую мимо скельную стену. «Меня интересует жизнь Кассиуса только до того момента, как он покинул остров». Чтобы больше никогда туда не вернуться. Любые мелочи, пусть даже кажущиеся незначительными. Все, что можешь вспомнить. Коин надолго замолчал и сохранял тишину до тех пор, пока платформа не опустилась на вершину стены. Сядя на камень, Гном медленно произнес Про жизнь Кассиуса, до того, как он уплыл с острова, я не знаю почти ничего. Во всяком случае, ничего полезного. Одним словом, только старые слухи. «Мне сойдут и такие», — ободрил я его. Все до последней сплетни!» Раньше, вплоть до разорения Гангриса, войсками Тариса, остров славился своим жемчугом, и наш народ никогда не отказывался приобрести перламутровые горошины для торговых и ювелирных надобностей. Лет за пять до начала мятежа в западных провинциях к подгорным вратам прибыл доверенный человек от владыки Гангриса и привез с собой большой сундук, полный золотых монет и отборным жемчугом. Он показал его содержимое встречающим его торговцам и передал слова Кассиуса Ван Лигаса. «Содержимое ларца будет принадлежать тому...» «Кто сможет излечить его сына Рассиуса от страшного недуга или же даст дельный совет?» «Он просил помощи у подгорного народа?» — уточнил я. «Но почему у вас? Разве вы славитесь своими целителями?» «Нет», — качнул головой Куин. «У нас, конечно, есть лекари, но знают они лишь болезни нашего народа». Дело в том, что сын Кассиуса не был болен в обычном понимании этого слова. Он был обездвижен. Что-то связанное с неудачным прыжком в воду с высокого утеса. Прыжок на спор. Мальчишка решил доказать сверстникам, что не боится ничего, и сиганул в воду с огромной высоты. «Я не разбираюсь в морских делах, но вроде как вода внезапно ушла, и Рассиус угодил на мелководье». «Головой вниз». «Как это вода ушла?» — не понял Рикар. «Море обмелело». «Скорее всего, было время отлива», — нетерпеливо пояснил я. «Продолжай, Куин. «Так я уже все сказал», — развел руками гном. Мальчишка ударился одно или торчащий из ила камень и пробыл под водой довольно долго пока его друзья не сообразили, что дело неладно. Прыгать за ним они не решились. Им понадобилось время, чтобы спуститься с утеса, добраться до берега и вытащить мальчишку из воды. Мои предки узнали об этом от доверенного лица Кассиуса, подробно описавшего случившееся в надежде на нашу помощь. Рассиуса откачали. Он вновь задышал, но с того момента больше не шелохнул ни пальцем, Его тело умерло, а отец не пожалел ничего, чтобы исцелить наследника и любимого сына от страшного недуга. Но все тщетно. К нам он обратился за помощью уже от отчаяния, после того, как человеческие лекари и исцеляющие оказались бессильны. «И вы тоже не смогли помочь», — заключил я лихорадочно, стараясь увязать прочитанное в книге Кассиуса со словами гнома. Не смогли. «И никто не смог. Доверенный человек Кассиуса уехал от нас ни с чем, увозя с собой по-прежнему полный сундук, а через несколько лет Рис, мертвящий, вторгся на Гангрес и устроил там бойню. Все члены семьи Кассиуса в Анлигоса погибли. Жена, две дочери и так и не вставший с постели сын». Сам Кассиус уцелел и, движимый местью к Таресу присоединился к отряду Листера-Защитника, но пал в пути, так и не сумев осуществить свою месть. Печальная история. «И я влепался в эту печальную историю по самое горло», — проворчал я. «Что еще ты знаешь?» «Больше ничего, кроме того, что мы лишились источника отборного жемчуга» но зато сумели заработать на продаже оставшихся у нас запасов. Стоит лишь невзначай упомянуть, что в этой ювелирной безделушке есть жемчуг с гангриса, как цена на нее резко взлетает, раз в пять. «Вот не зря говорят, что вы на чем угодно деньги сделать можете», — буркнул Рикер. «Можем», — с достоинством кивнул Куин, принявший слова здоровяка за похвалу. «Кстати...» После закончившейся войны титул владыки Гангриса получил другой людской дворянин, но так никогда и не вступил во владение своей собственностью. Гангрис до сих пор остается безлюдным. Больше я ничего не знаю о Кассиусе, мой друг. «А почему Гангрис не заселили вновь?» Этот вопрос задал Древен, с интересом прислушивающийся к рассказу гнома. Коин пожал плечами и недовольно пробурчал. «Хотел бы я знать. Один из наших богатых кузнечных родов пытался выкупить остров у короля, готов был предложить хорошую сумму, но из затеи ничего не вышло, и выяснить ничего не удалось. Хотя, может, кто из рода сапфирового молота что и узнал, но с другими этой тайной не поделились». «Ясно», кивнул я. «Спасибо, Куин. Твой рассказ многое прояснил. Дождавшись, пока гном вместе с мастером Древеном отойдут подальше, здоровяк в полголоса поинтересовался. «Надеюсь, вы не собираетесь наведаться на этот проклятый остров. С вас останется. «Пока что все ниточки ведут именно туда», — отозвался я, машинально поглаживая обвитый вокруг руки пучок щупалец. «Но смысл? Прошло два столетия. Что там может быть полезного на этом острове?» «Ну и слава Создателю!» — с облегчением выдохнул Рикар. «Я уж думал, вы опять в путь собрались!» «Тут ты не ошибся, Рикар!» — хмыкнул я. «Собрался!» «Э? Куда?» «Туда!» — мотнул я головой на восток. «К пограничной стене?» «Нет, скорее за стену!» — спокойным тоном поправил я здоровяка. «Мне нужен один из хваленных исцеляющих или на худой конец хорошо знающий свое дело лекарь. И я хочу выяснить, что со мной происходит и чем это кончится. Здесь я этого узнать не смогу». «Говорите вы верно, господин», — качнул головой здоровяк. «От этой напасти избавляться надо, но обычный лекарь тут не поможет. Уж вы мне поверьте. Они больше вывихе вправлять, переломы сращивать, да раны штопать приучены». Травники тоже не помогут. Сомневаюсь, что какая-нибудь запаренная трава или корень вареный смогут от ледяной болезни излечить. Тут, если что и поможет, то только магия. Логично, вынужден был признать я. Но опять же путешествие к стене никак не избежать. Поблизости мне магов не найти, если не считать за них шуртских некромантов. Не найти, согласился Рикер. «Исцеляющие сюда не сунутся. Им и там припивающе, живется. Вот только все они на королевской службе, господин. Да и мало их, каждый наперечет». «Никак не возьму в толк, куда ты клонишь». «А что тут непонятного?» Вроде как даже удивился Рикар. «Я к тому клоню, что даже если удастся нам перебраться через стену, то ума не приложу, где вы будете исцеляющего искать. Они, знаете ли, в пограничных селениях не живут». Им все больше окрестности столицы нравится. Ну, положим, найдем мы исцеляющего. А дальше что? Думаете, он сразу кинется вас лечить? Да он даже не поймет, что с вами приключилось. Я такой напастье не слышал никогда, чтобы человек в живую лидышку превратился. Тут необычной магией, господин, тут черной некромантией попахивает. А еще вернее сказать, разит за лигу. «Так», — протянул я. «Это только ты понял?» «Куда там?» раздраженно буркнул Рикар. «Все давно поняли, чего тут непонятного-то. Щупальцы эти своей жизнью живут, только ищут в кого бы впиться. И это еще беда малая, а большая в том, что церковь вас не принимает, господин. Какая уж тут магия. Церковь только нечисть от себя отринуть может. Простому человеку в нее путь всегда открыт». «Лень не удержал язык за зубами», — подытожил я. «А чего скрывать-то?» — фыркнул здоровяк. «Вы, господин, с виду хоть и чудище страхолюдное, но о нас думать не перестали. Все так же заботитесь себя, не щадя. Вы-то не понимаете, а вот мы хорошо знаем, какие господа бывают. С виду богобоязненный весь из себя, в церковь каждый день наведывается, а у самого руки по локоть в крови невинной». Да что далеко ходить, вон старый лорд ван Ферсис, чтоб он сдох в корчах с виду человек, а на самом деле душегуб лютый. Эх, мне бы с ним рядышком на минутку очутиться, так я бы не медлил. Вот это тварь. А олени, это да, языком почесать любит, такая уж натура у него, но только со своими, чужому никому слова не скажет лишнего. Чудовище страхолюдное. Громко хмыхнул я, со вздохом поднимая лицо к небу. «Верно подмечено». «Что вы, господин? Это я так, слову сказал». «Верно сказал», — отрезал я. «Чудище и есть. Потому и хочу избавиться от этого ледяного проклятия. Не хочу жить в набитой снегом пещере и бояться высунуть нос наружу. Потому и пойду к пограничной стене. Не поверишь, но иногда я спрашиваю сам себя, за что мне это? Где я так нагрешил? Сперва постой сфера в бедре и каждодневное ожидание смерти теперь вот это за что? Как говорят священники, господин, то сам создатель вам испытания посылает. А мой отец так говаривал. Такова доля у всех, кто покидает отчий дом и выходит в дальнюю дорогу. Зато другое дело ладно вышло. Криво заулыбался здоровяк, почему-то избегая смотреть мне в глаза. Теперь? О свадьбе почем зря напоминать не буду. Чем плохо?» «Да уж», — через силу улыбнулся я, окидывая свою промороженную фигуру взглядом. «Какая уж тут свадьба! На меня теперь только если снежная баба польстится! Кстати, а как там алариса? Жива, здорова?» «А что с ней сделается?» — пожал плечами здоровяк. «Здравехонько! О ней введу речь, господин!» «Да понял я уже, что выходить замуж за сульку она не согласится», — отмахнулся я. <с> гулко откашлялся Рикар. «Это тут ни при чем. Замуж она как раз а, собирается. Да только не за вас, а... <с> а за болтуна нашего, за Лени. Такие вот дела, господин. Как вернулся рыжий весь израненный, да окосевший на один глаз, так она от него и не отходила больше ни на шаг». А сегодня решили благословение вашего просить. Эм, вроде как вы сами Лени и сказали. Дай, мол, только до дома добраться, и сразу оженим тебя на ком хошь. Ты что, подавился? Не выдержав рякнул я. Чего кашляешь через каждое слово? чего велите, господин? Что тут делать? Благословение давать будем, хмыкнул я твое благословение. а потом пусть тебе женится и дай им Создатель счастья и долгих лет жизни, понял?» «Ага», — кивнул Рикер. «Чего непонятно, а почему мое благословение? «А ты на меня взгляни, если еще не рассмотрел», — посоветовал я ему. «Хочешь, чтобы молодые от нечисти благословение получали? Я свое согласие дал, счастье им пожелал, а все остальное на тебе». С Неллиеной поговори, пусть дело в свои руки возьмет. Она и решит, когда свадьбу сыграют. Святого отца у нас нет, но на крайний случай и Стефи сгодится. Да, с церковью нашей как продвигается. Крышу вы положили, это я видел, а внутри как? Заканчивали уже, господин, — ответил Рикар. А после рассказа Ленни о том, как вы к святому месту приблизиться не смогли, так и приостановил я работу на всякий случай. Нет, так дело не пойдет. Работу возобновляешь, чтобы церковь в первую очередь закончили. Там и свадьбу сыграют. А когда, это уж не Лиена пусть решает». «Сделаем», — заверил меня Рикер, и чуть помедлив не удержался от сочувственного вопроса. «Как вы, господин? Вы же к девке этой неразумной всем сердцем, а оно вон и как вышло». «Нормально», — усмехнулся я, показав в оскале промороженные зубы и десны. «Что мне сделается?» «Ступай уже и передай молодым мое согласие!» «Не томи их попусту!» «Угу!» – пробобнил Рикар и зашагал ко двору. А я остался на стене, слепо смотря в раскинувшее перед стеной ущелье. Освободившиеся из моего ослабшего захвата щупальца взмыли в воздух и закачались над головой. Парочка отростков спустилась мне на плечи и лениво скользнула по груди. Горько улыбнувшись, я бережно провел по ним закованной в железо ладонью. «Мои верные друзья, защитники и утешители, и точно такие же, как я, холодные и страшные на вид». Идущий вслед за показывающим путь монахом мужчина втянул носом воздух и, брезгливо поморщившись, прижал к лицу надушенный носовой платок. Смесь гниющей плоти, застарелого пота и слабый запах сожженного цвета караймены. Темный коридор был пропитан этой отвратительной вонью. Проводник остановился у тяжелой железной двери, около которой стояло двое вооруженных мечами стражей в монашеских балахонах. Лязгнул снимаемый железный засов и, тягуче заскрипев,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 Сухо ответил Мак, входя в крохотную комнату. Но к мраду привыкнуть не сумел. А, вот и мой старый приятель по академии! Проскрипел шелестящий голос, и Мак невольно вздрогну. Что, решил выслужиться перед Святошами? Да, крыса? Решил, наконец, вонзить свой нож в мое тело и тем самым отплатить за все столь долгие годы унижения.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 «Не забывайте, святой отец, долгие годы я служу дознавателем в суде. У меня большой опыт, и сегодня я с радостью применю каждую крупицу своих знаний. Мне нужно лишь немного времени, чтобы приготовиться». «Тогда не буду мешать, сын мой. Когда будешь готов свершить благоугодное дело, дай знать». С этими словами дознаватель устало оперся спиной о стену и прикрыл глаза. Лоткарий вытащил из шелкового мешочка на поясе несколько разноцветных шариков,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 «Если в тебе сила, если в тебе уверенность!» «Не слушай его речи, сын мой!» Мгновенно очнулся дознаватель, вставая на ноги. «Он жаждет посеять сомнения в твоей душе!» «Не беспокойтесь!» Лоткари бледно улыбнулся, утирая выступающий на лбу Каплипота. «Ему это не удастся!» Зайдясь в полубезумном смехе, лорд до предела натянул цепи. И, вперев в мага взгляд, начал говорить с каждым мгновением, повышая голос. «Тихая заводь вскипела от волн, повар вонзил свой тесак, крепость сдала рубежи! Сладостный шепот коснулся ушей, дубовый листок упал на плечо, тихо струица прибрежный песок и времени, что для меня!» «Тихая заводь вскипела от волн, повар вонзил свой тесак!» «Да он сошел с ума!» — пораженно воскликнул дознаватель. «Святой Создатель, что он говорит?» «Господин Латкари, вам понятен этот бред?» Крепость дала рубежи, сладостный шепот коснулся ушей. «Я слышу это впервые. Похоже, вы слишком били его по голове», — усмехнулся маг, утирая взмокшее лицо рукавом. «Фух, ну и жара у вас здесь, и воздух спертый». «И времени что для меня?» — выкрикнул лорд и бессильно обвис.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 Лорд повернул лицо к дознавателю. «Ведь вы же священник, правда? Хотя я и не чувствую у вас его силы. Но это не важно. Я хочу исповедоваться в грехе!» «Продолжай!» — кивнул дознаватель, вновь опускаясь на скамью и придвигая к себе чернирницу и стопку пищей бумаги. «Долгие годы назад мы с Латкари частенько сталкивались лбами». «Вспыльчивость молодости, что тут сказать? Понимаете, о чём я?» Встречающий перум священник молча кивнул, и лорд продолжил. «Должен признать, что несмотря на его низкое происхождение, лоткарь весьма одарённый маг. Его дар почти сравним с моим. И не с честь, сколько раз мы выходили на поединки друг против друга. Конечно, не с дурацкими маханиями мечами».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 Развлечение. Я выверну тебе наизнанку ублюдок! Дрожащим от ярости голосом пообещал ментальный маг Я всегда верил, что мне предоставится шанс отплатить тебе за все. Отплатить за все? Лорд Скрипучи рассмеялся и перевел взгляд на дознавателя. Святой Отец! И вот этого злопамятного неудачника вы посчитали сильнее меня? «Великий темный, как я заблуждался на ваш счет, принимая святую братью с вечно постными лицами за недоумков! Я вам льстил! Вы просто тупая стата без малейших признаков разума! Я был сильнее крыса Лактарий даже тогда, когда ничего не знающим юнцом впервые в жизни переступил порог Академии!» «Так чего же тебя бояться, сын грешник?»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 «Ты возьмешь на себя смертный грех!» «Не слишком ли много ты о себе возомнил, старый кусок мяса?» — спросил Латкария, постаравшись вложить в слова как можно больше презрения. «В застенках королевской тюрьмы я и не таких ломал». «Мнение трусливое и хвастливой крысы меня не интересует, так что заткнись!» Мгновение помолчав, лорд осмотрел стул.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 Я всегда восхищался бродячими церкачами, что так легко глотали мечи и пылающие факелы. Ладкари, я хочу, чтобы ты засунул в свою глотку и проглотил столько ножей, кисаков, факелов, шил и крючьев, сколько есть в этой комнате. Да не забывай хорошенько жевать. И не позволяй никому мешать тебе. Выполняй. Немедленно. Нет. Нет, о создатель. Нет. Бледный, словно смерть лоткаря, сделал неверный шаг к выбитой в стене ниши и подхватил из аккуратно разложенных там пыточных инструментов нож с узким лезвием и пригрышню тотчас вонзившихся в ладонь мелких крючьев. «Святой Создатель, помоги мне! Святой Отец, помогите же мне! Помогите! Помог...» Уже раздельно выдавил ментальный маг, пропихивая себе в горло нож. «Вот так вот!» Вот так, а теперь глотай! Бесновался старый лорд, звеня цепями. Это все твое! Устрои нам представление! Устрой себе кровавую пирушку! Милостливый создатель, что вы делаете? В голос закричал побледневший дознаватель, с ужасом смотря как Латкари делает судорожный глоток, пропуская остро наточенный нож сквозь горло дальше в желудок. Остановитесь! Стража! Стража! <гонки> Протяжно застонал Мак, заталкивая в рот с десяток крючьев и пытаясь их разжевать, пуская из изодранного и мирта кровавые пузыри. Несколько крючев пронзили его щеку и торчали наружу, с каждым мгновением разрывая все сильнее живую плоть на куски. Ты попал на крючок, латкари! вопил Лорд Ван Ферсис. На мой крючок попалась мелкая рыбешка! Стальная дверь с грохотом распахнулась, с размаху ударившись о стену. В пыточную ворвалось два стража с оружием наголо. Ворвались и застыли, не сводя ошеломленных взглядов, с безумно раскачивающейся фигуры мага, задравшего голову к потолку, и с утробными всхлипами пытающегося проглотить изогнутый тесак с широким пилообразным лезвием. Кровь хлестала ручьем, стекая по подбородку латкари и заливая некогда роскошную шелковую рубашку. Остановись его!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 «Глотай! Глотай!» — хохоча вопил лорд, а Латкари послушно глотал, слабее с каждым мгновением. «Заткнись!» — закричал вскочивший с полудознаватель, что из сил пиная прикованного к стене лорда вниз живота. Хохот заключенного сменился сдавленным бульканьем. Стонущий лорд обвис на цепях, а дознаватель уже был рядом с несчастным магом, неистово дергающимся в руках стражей. «Нет!»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 Маг пошатнулся, рванулся изо всех сил, выдергивая руки из схватки стражей и, отбрасывая дюжих мужчин в стороны, лицом вниз рухнул на залитый кровью пол. Рукоять торчащего в горле тисака с размаху ударилась о пол и вбила оружие еще глубже в умирающее тело мага. Раздался тошнотворный хруст раздираемой плоти. Из основания шеи показалось облепленное клочками плоти зазубренное лезвие. Лоткарик конвульсивно дернул ногами и, наконец, затих –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 Слишком много воплей боли слышал. Не тронули его и обвинения старого лорда. Он был далек от праведного священнослужителя, потому и служил в церкви в качестве дознавателя, вскрывающего людские гнойники и копающегося в их греховном содержимом. К тому же у безымянного дознавателя был четкий приказ, о котором прикованный к синегрешник в Анферсис не знал. Латкари был обречен на смерть, как только перешагнул порог пыточный. Такова воля церкви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 А случайности нет места в плане. Эй вы, дознавательно, уже пора приступать к работе. А то я начинаю скучать.